Глава 32 вторая. Её глаза расширились, когда она увидела кристалл. «О!» Я шагнула к ней. Ярость склокотала в венах, как вулкан. «Пожалуйста, богиня!» Сиофра отпрянула. «Прости меня! Я сделаю всё, что угодно!» Я сделала ещё один шаг, пылая от ярости. «Ты убила моих родителей!» Она отвела глаза. Я не знала, что они родители богини. Теперь знаешь. Что ты хочешь от меня, богиня? Я могу искупить грехи. Я сделаю всё, что захочешь, чтобы раскаяться. Я сдеру с себя кожу. Что-то в её голосе заставило меня заколебаться. Её тон. Рука Сиофры молнией метнулась к кристаллу и сдёрнула цепочку с моей шеи. Она с ухмылкой поднесла его к глазам. У меня словно воздух выпустили из лёгких. Это был мой план. Единственный план. Может, мне принести тебе жертву, богиня? Она повернулась и швырнула кристалл в отражение. Упс. Кажется, я потеряла твою безделушку. Чёрт, чёрт, чёрт. Но это ещё не конец. Я наклонилась, выхватив закреплённый на ноге нож. Едва пальцы обхватили рукоятку, моё собственное отражение выползло из-под кровати и пролетело сквозь стекло со скоростью урагана. Я выпрямилась, Сердце колотилось о ребра. Но отражение, малышка Кассандра, уже вцепилась мне в руку холодными пальцами, выкручивая запястье, пока я не вскрикнула от боли и не выронила нож. Я в ужасе смотрела, как из отражения выползла вторая малышка Кассандра. «Это и был твой план!» — поинтересовалась Сеофра своим детским голоском. «Думала подчинить меня с помощью безделушки?» Она прикусила губу и с невинным выражением лица приблизилась ко мне. Её лицо потемнело, и она изо всех сил отвесила мне пощечину. — Вот на что ты рассчитывала! Победить меня с помощью безделушки от Фэри и Струщоб, ты никчёмная сучка! Тебе конец! Её глаза подёрнулись мраком. Тело ломило от побоев, сломанных рёбер и треснувшей кости в ноге. Малышки Кассандры впивались ледяными пальчиками в мою плоть, тыкали в трещины в рёбрах. Сиофра покачала головой. «Какое разочарование! Ты украла мою жизнь! И ты жалкая!» Её лицо изменилось. Теперь оно стало злобным. Сиофра оскалилась. «Ты потратила её впустую!» Отражения вокруг замигали, показывая фрагменты моей жизни. Я уставилась на них, и сердце моё забилось часто-часто. Во всех отражениях главной роли была Сиофра. Сиофра идет в зоопарк с моими родителями и визжит от восторга при виде жирафов. Сиофра в свой шестой день рождения радостно хлопает в ладоши, получив красный велосипед, о котором всегда мечтала. 11-летняя Сиофра в костюме вампира собирает сладости на Хэллоуин. Сиофра в первый раз целуется с райном Махони на последнем ряду кинотеатра и вытирает слюни тыльной стороной ладони. Пьяные Сиофра и Скарлетт в Данкин-Донатс в День Святого Патрика в дурацких зелёных шляпах, на подбородках джем из пончиков. скарлет грозится помочиться прямо на пол, если её не пустят в служебный туалет. Десятки воспоминаний, мерцающих в зеркалах. «Я хочу вернуть свою жизнь, Кассандра! Это была моя жизнь, и ты её украла!» Её голос стал пронзительным, истеричным. Она больше себя не контролировала. Это я должна была быть Кассандрой Лидл. Я и была Кассандрой Лидл, пока ты не украла мою жизнь, не утопила меня в горе. Её щёки раскраснялись, изо рта летели слюни. Богач, бедняк, нищий, вор! Она вышла из себя и уже не управляла отражениями, но они продолжали прокручиваться за её спиной, живя собственной жизнью. Когда ярость поглотила её, её разум просто просочился в зеркала. Её связь с отражениями была настолько мощной, что они стали частью её самой и показывали её собственные эмоции. Как можно этим воспользоваться? Хотя всё моё тело болело от побоев, я сражалась с малышками Кассандрами, отчаянно пытаясь придумать, как обратить отражение и эмоции Сиофры против неё самой. Думай, Кассандра, думай, невзирая на ярость. Что я знаю о ней? Она чувствовала себя покинутой, лишённой жизни, которую заслуживала. Была вынуждена расти рабыней в доме Рикса, но, как ни странно, преданной ему. Что это значит? Должно быть, она отчаянно нуждалась в его внимании, в его любви, и изголодалась по привязанности, добиваясь её даже после его смерти, всё ещё пытаясь подражать ему, произвести на него впечатление. Я лишила её шанса получить его одобрение». — Я не отнимала у тебя семью, — возразила я. — У тебя был Рикс. Он вырастил тебя, он научил тебя. Её тело содрогнулось. — Ты забрала у меня и его, потому что Кассандре Лидл, разумеется, понадобилось отнять у меня всё. Отражения в зеркалах исчезли, когда Сеофра овладела собой. Одна из малышек Кассандр сдавила мне горло, и я стала задыхаться. Ударила её локтем в живот, сбив с ног, и крикнула. Можешь забрать его обратно. Рикс всё ещё существует!» Кассандры снова вцепились мне в горло, сжимая пальцами-ледышками. Сиофра с отвращением скривила губы. «Я больше не играю, Кассандра. Веселье окончено. Твоё время вышло!» «Послушай», — прохрипела я, отчаянно вырываясь из ледяной хватки Кассандр. «Его душа в этом ноже!» Малышки Кассандры медленно ослабили ледяные объятия. Сиофра нахмурилась, уставившись на нож на полу. «Последняя игра!» — пропела она. «Ты же знаешь, железо мне не навредит. В отличие от тебя, я человек». «Это не трюк, не игра». Я потёрла горло, с трудом переводя дух. «Возьми нож и сама посмотри». Одна из малышек Кассандр ногой подтолкнула нож к Сиофре, которая присела на корточки и, прищурившись, подняла его. Эффект оказался мгновенным. Её лицо смягчилось, она в изумлении уставилась на клинок. Черты её лица озарила девичья улыбка. — Это он! — прошептала она. — Он жив! Зеркала вокруг снова ожили. Воспоминания о Сеофре и Риксе материализовались повсюду. Они вдвоем ужинают за круглым столом под Ивой. Сиофра идёт позади него по сверкающей улице Тринавантума, пока другие фейри, съёжившись, низко кланяются ему. Сиофра смотрит на Рикса снизу вверх, а он наблюдает за звёздами. В её глазах заблестели слёзы. Она уставилась на нож. «Мой король!» Я всматривалась в видение в поисках чего-нибудь подходящего. Рикс сидит у камина в кресле, похожем на трон. Сиофра протягивает ему кубок. Рикс избивает хлыстом женщину в подвале. Сиофра с восхищением наблюдает. Рикс стремительно идёт по коридору. Сиофра семенит следом. Это были её самые тёплые воспоминания о Риксе, и ни в одном из них он не проявил ни малейшей искорки теплоты. Я посмотрела на неё, заметив её благоговение перед ножом. «Он совсем не заботился о тебе, да?» Она метнула на меня гневный взгляд сквозь слёзы. Он заботился. Да неужели? Мои родители целовали меня перед сном. Обнимали по утрам, покупали подарки. Он купил мне. Сёфра всхлипнула. Ты не имеешь права. Он дал мне. Она едва могла говорить. Всё её тело напряглось. Лицо исказило гримаса Зеркала ожили, показывая её горе В зеркалах пылала картинка. Рикс протягивался у Фрикуклу. Она плакала. Маленькая трёхлетняя девочка с растрёпанными волосами, отчаянно нуждающаяся во внимании. Она икала. Её грудь вздымалась, прерывисто дыша, рот перепачкан то ли грязью, то ли едой. Она сидела прямо на каменном полу, и Рикс повернулся, чтобы накричать на неё, но отражение не передавало голос. А потом, словно спохватившись, Он схватил деревянную игрушку, которая валялась у него на столе, какую-то вырезанную из дерева куклу с пустыми глазницами, и швырнул в Сиофру. Он промахнулся, а может, и не хотел в неё попасть, и кукла упала рядом с малышкой. Сиофра вытерла слёзы тыльной стороной ладошки, крошечными пальчиками размазала под носом сопли и подняла игрушку. Зеркала по всему залу дрогнули, показывая другие воспоминания. Сиофра засыпает, свернувшись калачиком и прижимая деревянную куклу. Сиофра в саду что-то шепчет кукле на ухо. Сиофра притворяется, что кормит куклу с ложечки. Сиофра плачет в углу своей комнаты, крепко обнимая куклу. В зеркале в углу зала возникло отражение, которое привлекло мое внимание. Рик стоит у камина, возвышаясь над Сиофрой и кричит на нее. Маленькая Сиофра, с виду лет семи, всё ещё сжимает эту деревянную куклу. Рикс выхватывает игрушку из рук девочки и швыряет в горящий камин. Сиофра бежит к камину, пытается достать куклу из огня и кричит. Ей обожгло руки. Она не сумела достать игрушку. Было слишком поздно, и девочка с плачем упала на каменный пол. Сердце сжалось от боли за эту малышку. «Я знала, кем она стала, а теперь знаю, почему». Слёзы текли по щекам Сиофры, и по моим тоже. Но если я хочу выжить, нужно быть безжалостной. Я должна побыть монстром, хоть ненадолго. Я нащупала вокруг отражения, которые больше не были заблокированы. Сиофра слишком сосредоточилась на ноже, слишком увлеклась собственными воспоминаниями. Закрыв глаза, я заставила все зеркала показать одну и ту же картинку. Рикс с криком хватает куклу и швыряет в огонь. Сиофра тянется к любимой игрушке, единственному, чем она дорожила, и не может спасти её. Её пальцы обожжены. Борьба между любовью и инстинктом самосохранения. Зеркала по всему залу показывали её воспоминания. Её поражение. Её страдания. — И что же он подарил тебе, Сиофра? Я смахнула слезу со щеки. — Куклу? Ты про ту, которую он бросил в тебя? Ту, которую он сжёг? Разве ты ему нравилась? Он когда-нибудь проявлял к тебе хоть каплю искренней теплоты? Заткнись! Взвизгнула она. Он... он любил меня. Он был очень строгим, но он... он... Воспоминания затопили зеркала. Сиофра что-то говорит Риксу, он поворачивается к ней спиной. Рикс захлопывает дверь в свой кабинет перед её носом. Рикс выезжает из замка, Сиофра из окна смотрит ему вслед. В каждом воспоминании он отворачивался от неё, бросал. Теперь она всхлипывала, всё ещё уставившись на нож и бормоча. «Он любил меня! Любил!» Снова замелькали изображения, показывая Рикса, который улыбается какой-то молодой женщине, не обращая внимания на Сиофру. Комкает её рисунок и насмешливо кривит губы. И еще больше воспоминаний. Десятки сиофр сидят в одиночестве в огромных безлюдных комнатах замка, и глаза становятся все более пустыми и безжизненными. За окнами что-то промелькнуло. Я посмотрела туда и не смогла вздохнуть. Воспоминания сиофра мерцали снаружи, танцевали в лужах, переливались над темзой. На другом берегу реки я видела цветные отблески, пляшущие в окнах зданий. «В скольких зеркалах и окнах отражаются воспоминания Сиофры?» Сиофра поднесла нож к щеке. «Скажи что-нибудь», — прошептала она. «Поговори со мной». Видения снаружи исчезали из окон и реки, гасли одно за другим. Магия Сиофры иссекала. Управлять таким количеством отражений было тяжело даже для неё. Одна из малышек Кассандры, удерживающих меня, растворилась в воздухе. Хватка другой ослабла. Теперь снаружи в реке отражалось только небо, а зеркало в зале стало обычным, и по всему залу зеркала начали отражать мир вокруг, а не разум Сиофры. Ледяные пальцы разжались, и только в одном зеркале до сих пор отражалось воспоминание. Сиофра что-то говорит Риксу, а тот ехидно отвечает. А потом и это изображение задрожало, и зеркало показало только Сиофру. Она выдохлась. Её магия полностью иссякла. От этих картинок из жизни Сиофры мне стало тошно. Сердце разрывалось от боли. «Прости», — шепнула я. Она подняла на меня блестящие от слёз глаза. «Ты украла мою жизнь! Конечно, это всё ты! Заняла моё место, когда родилась извращенкой, монстром!» Я медленно покачала головой. «Монстрами не рождаются сеофра. Ими становятся». Как можно быстрее я соединилась с отражением в зеркале в виде полукупола. Сиофра бросилась на меня. Я отпрыгнула в сторону, схватила её за руку, навалилась на неё всем весом и, используя силу инерции, швырнула в одно из зеркал. И сама нырнула туда вместе с ней, чувствуя, как отражение скользит по коже, холодное, как лёд. На долю секунды мы задержались в мире между отражениями. Там, внутри, всё было вязким. Мои силы заканчивались... Я выпустила руку Сиофры и проскользнула через зеркальные окна сити-холла. Сиофра осталась позади. Выбравшись из холодного отражения, я обернулась и увидела её. Сиофра застыла между отражениями. Обессиленная, она не могла прорваться наружу. Её глаза широко распахнулись от ужаса, и у меня сдавило горло. Зеркало замерцало, и Сиофра исчезла из виду. Я выжила и остановила монстра. И все же при мысли, что она застряла там, как насекомая в капле янтаря, внутри у меня разверзлась пустота. Я взглянула на двух бегунов, ту самую пару, ставшую жертвой танцевальной чумы. Они лежали на земле, постановая, судорожно дыша и растирая мышцы. Сеофра исчезла, и чума закончилась.